Всегда создавайте сообщество. Суперкубок 19 проходил в январе 1985 года на стадионе Стэнфорд в пало откуда было рукой подать до дома Билла. Стадион был огромным, построенным в 1921 году с деревянными скамьями, известными тем, что оставляли болельщиков с занозами в качестве сувениров после целого дня, проведенного за просмотром игры. Так что, когда в городе начался Суперкубок, Билл и маркетинговая команда Apple усмотрели здесь отличную возможность. Они обеспечили весь стадион свыше 80 тысяч мест, подушками с вышитым лого Apple с одной стороны и лого Суперкубка с другой. Поскольку игра проходила практически на его заднем дворе, и поскольку он чувствовал себя лично ответственным за спасение задниц тысяч фанатов, Билл решил проверить подушки сам. Тогда его группа по Суперкубку, которая собиралась каждый год на игру, только-только появилась. Билл обычно покупал билеты и организовывал трансфер, а его товарищ из Колумбийского университета Ал Бац заказывал отели. Первоначально в группу входили Билл, ал и их друзья из Колумбии, тэд Грегори и Джон Черельяно. Постепенно она расширилась, время от времени к ним присоединялись Донна дубинский брат Билла Джим и его дочь Рене со своим мужем, сын Алла Дерек, Дэйв Кинсер и его жена Норма, и некоторые из их детей, Спайк Блум, друг Покодок и Эппл со своим сыном, товарищи из Колумбии Юджин Шворц, дети Билла, Джим и Мэгги Кэмпбелл со своими друзьями. Они обычно приезжали в город, где проходил Суперкубок, в четверг или пятницу, делали хороший бар их временный штаб-квартирой, и коротали время до начала матча, как говорит Талл, выдавая тонны плохих шуток, подкалывая друг друга, смеясь, а иногда и серьезно что-то обсуждая. В один год у Билла оказались лишние билеты, и он отдал их парочке недоверчиво настроенных подростков, которых заметил в тот момент, когда они пытались купить дешевые билеты у спекулянта. Когда брызжущий слюной перекупщик поинтересовался, зачем Билл просто так отдал нечто столь ценное, Билл ответил, «Потому что теперь дети получат удовольствие». В другой год, когда несколько людей в последнюю минуту не смогли приехать, Билл пригласил присоединиться к ним официанток из ресторана, где банда собралась на ужин в день перед игрой. Женщины с радостью приняли приглашение. Суперкубок был важен для Билла, говорит Алл, не сама игра, а его группа. Друзья, их общение с ним и друг с другом имели для Билла невероятно большое значение. Когда Билл тяжело заболел, он пожелал, чтобы традиция таких поездок продолжалась и без него. Поэтому он вписал это в свое завещание. Мы слышали о наследственных стипендиальных фондах, но фонд Суперкубка? В этом был весь Билл. Он так стремился сохранить традицию, что оставил достаточно денег, чтобы спонсировать ее как минимум в течение следующих десяти лет. И это было не единственное мероприятие Билла. Была еще ежегодная поездка на бейсбол, которая всегда включала поход на матч Питтсбург-Пайротс, визит в Холмстед и еще парочку игр в часовом поясе Восточного побережья. Была и поездка на гольф в Кабосен-Лукас под лозунгом «Чипсы и сальса». Была поездка на ежегодную церемонию посвящения Зала Славы университетского футбола. Поездка на рыбалку в Бьют, Монтана, где Билл помогал организовывать ежегодный благотворительный вечер. Все эти поездки Билл включил в завещание перед тем, как покинуть нас, чтобы его друзья могли продолжать ездить, несмотря на его отсутствие. В Холмстеде он выступал спонсором встречи выпускников старшей школы, позаботившись о том, чтобы его «старая банда» могла регулярно собираться вместе. И еще перед тем, как стать тренером в школе Святого Сердца, он устраивал небольшие вечера после матчей, где семьи могли собраться вместе за пивом, газировкой и бургером, обсудить игру и делиться историями. Он не давал никому возможности заплатить. Он хорошо помнил свои дни в качестве младшего футбольного тренера в Бостонском колледже и отдавал себе отчет в том, что некоторые тренеры избегали социальных мероприятий, возможно, по причине того, что не могли их себе позволить. Он хотел убедиться, что никто не пропустит вечер из-за финансовых ограничений, поэтому всегда сам оплачивал счет. Что объединяло все эти поездки? Сообщество. Билл создавал сообщество инстинктивно. Он знал, что сплоченность делает людей сильнее. Он так заботился о развитии сообществ, что даже инвестировал деньги в заведения, где люди могли бы собраться вместе. «Олд Про» спортивным баром, открывшимся в 1964 году на углу «Эль Камино Реал» и «Пейджмилл Роуд» в Пало-Альто в модном стальном арочном ангаре неизвестного происхождения. Билл начал ходить туда еще со своей командой из «Интьюит» в 1990-х, и когда бар был вынужден переехать в середине 2000-х, он помог его владельцам Стиву и лизи Синчик открыться в новом престижном месте в центре Пала-Альта. Билла можно было найти там практически каждую пятницу во второй половине дня, участвующим в собственной версии шоу «Слава богу, сегодня пятница». В баре собирались совершенно разные люди, всегда с большим количеством пива и еды, а когда появлялся кто-то новый, Билл представлял его остальным, не скупясь на похвалу. Он выделял ваше лучшие качества или достижение и восхвалял его. Единственным условием было отсутствие скрытых мотивов. Вы не могли прийти в Воолt для того, чтобы налаживать связи или обсуждать сделки. Билл любил этот бар за его непринужденную атмосферу, где отбрасывались любые формальности, и люди могли просто быть собой, смеясь над старыми историями или разговаривая о делах. Бар был физическим воплощением многочисленных сообществ, которые он создал. Это до сих пор одно из самых популярных мест в Пало-Альто. Бары, похоже, являются общим моментом во всех историях Билла о создании сообществ. Фил Шиллер рассказывает, как однажды Билл получал почетную степень Бостонского колледжа, где работал младшим футбольным тренером, перед тем, как перейти на свою основную работу в Колумбийский университет. Фил, выпускник Бостонского колледжа, посетил церемонию. После этого Билл предложил Филу отправиться в Мэри-Энн, известную забегаловку рядом с кампусом. Когда они пришли туда, Билл сказал бармену, что сегодня вечером все пьют «Бадлайтс», любимый сорт пива Билла, за его счет, не только его компания, но и вообще весь бар. Это был выпускной, и, естественно, бар стал заполняться гордыми родителями и свежеиспеченными выпускниками, которых приветствовали холодная кружка пива и медвежье объятия бывшего футбольного тренера. Создание сообществ во многом похоже на создание команд, что мы подробно обсуждали в предыдущих главах. Для Билла все это было частью глобального подхода. Как только ты основал команду или сообщество, самое важное — поддерживать между людьми связи, которые формируются в процессе заботы друг о друге и обеспечения общего блага. Во всех поездках, в которые Билл приглашал людей, не сами поездки были целью сообществ, а сообщества были целью поездок. Суть была в том, чтобы установить прочную связь между людьми, создавая то, что социологи называют социальным капиталом. Джон черельяна давний друг Билла еще со времен Колумбийского университета, вспоминает. «Билл подпитывался от энергии людей в его сообществах, энергии, которые они ощущали благодаря тому, что были частью сообщества, И то же самое можно сказать про людей, с которыми он работал как коуч. В этом смысле он был чем-то вроде вечного двигателя. Биллу повезло, что он мог себе позволить развивать сообщество на широкую ногу. Большинство людей не могут ежегодно оплачивать поездки на суперкубок или купить бар. Но есть и другие способы создания социального капитала. «Многие люди, с которыми мы беседовали, отметили склонность Билла сводить их друг с другом. Ему это невероятно хорошо удавалось. Вы могли говорить с ним о чем-то, и он мог сказать, «Ты знаешь, тебе надо это обсудить с тем-то и тем-то. Я вас познакомлю». Через минуту письмо было уже в пути. Он делал это не случайно или просто ради того, чтобы сделать». Он быстро просчитывал, что эта связь будет выгодна обоим людям, что является весьма неплохим определением сообщества. Его сборище «Волт Про» — еще один отличный пример. По цене нескольких пинт пива он собирал людей каждую неделю. Создание сообществ не обязательно должно стоить дорого. Возможно, эти принципы легче понять в более неформальной обстановке, а не в деловой. Билл никогда не говорил с нами о сообществах, он говорил о командах, но мы изучили его принципы, наблюдая за его общественной деятельностью. Вкладывайтесь в создание настоящих, эмоциональных связей между людьми, тех, которые остаются надолго и делают команды действительно сильными. Всегда создавайте сообщество. Создавайте сообщество на рабочем месте и за его пределами. Сплоченность делает людей сильнее.